Глава одиннадцатая Однако по берегу по-прежнему бродило немало людей, и все они, как недавно Тэмми, смотрели в море, и в ярких полосах испускаемого прожекторами света различали лишь темные волны и пенные гребни. Эпштадт, не привыкший терять время даром, говорил по мобильному телефону со своим адвокатом Джейкобом Лазловым. Рядом с ним стояла Максим я хочу джейкоб чтобы этот сухен сын получил по полной мере орал в трубку эпштадт идти на попятную я не намерен он едва не оторвал мне ногу так пусть поплатится за это господи джейкоб это было самое настоящее нападение с причинением физических повреждений а теперь этот засранец пытается утопиться и уйти от ответственности тебе не кажется что вести разговоры о возбуждении дела — Сейчас несколько преждевременно, — сухо заметила Максин. — Возможно, тот уже на дне морском, и предъявлять иск будет некому. — Тогда пусть мне выплатят компенсацию за причиненный моральный и физический ущерб из его дерьмового имущества. После него ведь останется кое-что. — Да, Джейкоб, говори громче, я ни черта не слышу. Этот проклятый вертолет... — Да уж, Эпштадт, ты своего не упустишь, — заметила Максин. «Я перезвоню тебе потом, Джейкоб!» Эпштадт сунул телефон в карман и вслед за хозяйкой направился к дому. На пути он столкнулся с официантом, который пришел к нему на выручку во время нападения Тодда. «Как тебя зовут, парень?» «Зуза Финли, сэр». «Так вот, Джой, я хочу, чтобы ты оказал мне маленькую услугу. Будь другом, отирайся поблизости от меня, пока я не скажу, что в этом больше нет надобности. Ты понял?» «Я тебе хорошо заплачу. В накладе не останешься. Если ты увидишь что-нибудь подозрительное...» «Я все понял, сэр. Я буду рядом». «Отлично, парень. А для начала принеси мне бренди. Да поскорее!» Распорядился Эпштадт. Джуй поспешно удалился в сторону дома. «Слушай, максим на этой твоей долбанной вечеринке была хоть какая-нибудь служба безопасности? А как же иначе?» Хорошо, же эти говники работали, ничего не скажешь. Как могло случиться, что мне едва не оторвали ногу, а никто из них даже не почесался? «Предупреждаю, Максим. Джейкоб задаст тебе несколько вопросов. И в твоих интересах дать ему такие ответы, которые его удовлетворят. Тот не нарушал неприкосновенности моего жилища, если ты на это намекаешь, бросила Максим, резко повернувшись к штату. В глазах её стояли слёзы. Я не собираюсь заявлять, что он ворвался в дом без приглашения. Я знаю его десять лет, его все здесь знают. Значит, никто из них не представлял, на что он способен. Этот гад едва не убил меня. Но до убийства было далеко. Насмешливо заметила максим явно раздраженная попытками эпштата сгустить краски. Она опустилась в то самое кресло, где сидела, когда ее отыскал тот. Отсюда ей было видно все, что происходит на берегу. «Ваш Брэнди, эпштат взял стакан и опустился в кресло, которое подвинул ему Джой. «Будь поблизости!» — бросил он, обращаясь к официанту. «Как скажете, сэр». Официант отошел на несколько шагов, дав Эпштадту и Максим возможность поговорить без посторонних ушей. Гарри вытащил пачку сигарет и протянул ее хозяйке. Та взяла сигарету трясущимися пальцами. Он дал ей прикурить, закурил сам и утомленно откинулся на спинку кресла сокин сын процедил он кто бы мог подумать что он вдруг как с цепи сорвется на него навалилось слишком много неприятностей вздохнула максим и он сломался похож на то а что он там болтал я не понял про какой то дом куда ты его отправила дом где якобы водятся ожившие мертвецы или что то в этом роде да про дом кивнула головы максим все началось с этого проклятого дома «Ты не знаешь, где Джерри Брамс?» «Кто?» Не отвечая, Максим огляделась по сторонам. Джерри нигде не было, однако она увидела своего помощника, Сойера, который, устроившись на диване, поспешно поглощал закуски. Хозяйка поманила его рукой, и он подошел, на ходу дожевывая тарталетку. Максим велела ему без промедления отыскать Джерри. «Я думаю, их унесло течением!» изрек Абштадт, проследив за устремленным в сторону океана, взглядом максим «И по делам!» Вертолет удалялся все дальше и дальше от берега. Теперь к поискам присоединились два катера береговой охраны, также снабженные мощными прожекторами. «Эти люди начисто лишены такта», — заметила максим вспомнив недавнее сборище на берегу. Словно в подтверждение слов, оставшиеся гости вели себя так, будто ничто не омрачило атмосферу вечеринки. Официанты по-прежнему сновали с подносами предлагая напитки и закуски, от которых никто не отказывался. Судя по жизнерадостным улыбкам гостей, они решили рассматривать только что разыгравшуюся драму как удачную шутку. К Максим приблизился официант с большим блюдом. «Суши?» — предложил он. Она с отвращением взглянула на затейливые сооружение из сырой рыбы. «Почему бы нет?» — пожал плечами Эпштадт. «Оставьте это здесь!» — приказал он официанту. «Неужели ты все это съешь?» От пережитого стресса у меня разыгрался аппетит. И знаешь, на твоём месте я бы обращался со мной повежливее. Быть может, даже опустил бы в ход нежность. Эпштадт принялся за еду. Конечно, если порассуждать о том, чем эта рыба лакомилась, прежде чем её выловили, это могло бы несколько испортить аппетит. Да, не будем о грустном. Максим поднялась и подошла к перилам. Мне всегда казалось, ты хорошо относишься к тоду — бросила она через плечо. — Просто я до определенного времени считал его общество вполне приемлемым. А потом он слишком много возомнил о себе и стал невыносим. Не без твоего влияния должен заметить. Что ты имеешь в виду? — Сама знаешь. Это ты внушила ему, что он венец творения, хотя единственное его достоинство — это смазливая рожа. Да и этого он лишился по милости доктора Берлза. Ипштадт вновь принялся уписывать суши. «Я тебе вот что скажу, дорогая. Если тот и в самом деле утонул, это лучшее, что он мог сделать для спасения своей репутации. Понимаю, подобное заявление звучит кощунственно, однако это чистая правда. Умри он сейчас, он останется красивой легендой. А если тот проживет еще много лет, состарится, все поймут, какой он дерьмовый актер». — Поймут, что он ни на что не годится. — Кстати, наши с тобой репутации пострадают тоже. Ты, как идиотка, много лет возилась с этим ничтожеством, я вложил в него уйму денег. — максим Сойер тащил за собой растерянного Джерри. По каким-то неизвестным причинам парик у Бромса отклеился и сполз на Похоже, то до конец, — сказал он. — Не будем хоронить его прежде времени, Джерри, — Сойер «Принесите, пожалуйста, мистеру Брамсу скотч и содовую». «Джерри — это мистер Эпштадт из Paramount Pictures». «Я знаю», — кивнул головой Джерри, и, торопливо скользнув взглядом по лицу эпштата вновь повернулся к морю. «Все эти поиски бесполезны. Ясно, их уже унесло течением». «Я хотела поговорить с тобой о доме, Джерри». «О чем?» «О том самом загадочном доме, который находится в каньоне». — уточнил Эфштадт. — Я слышал о нем от Максим. — А, понятно. Но, знаете ли, я немного могу рассказать. Когда-то я там часто бывал, но с тех пор прошло много лет. Я был тогда мальчишкой. Поверите ли, в детстве я тоже пробовал себя на актерском поприще. — И вы встречали там других гостей? — Нет, по крайней мере, я не помню. Там жила женщина по имени Катя Люпи. Она и взяла меня под своё крылышко. Та самая, что...» — махнул он рукой в сторону берега. «Что увела Тодда?» «Да что ты такое несёшь, Джерри?» — недоуменно воскликнула Максим. «Как это может быть та самая женщина? Кем бы ни была эта тварь, она молода, этого от неё не отнимешь?» «Катя молода. Молода по сей день. Но этой сучке навита не больше двадцати пяти лет». «На вид Кате не больше двадцати пяти». Джерри взял у подошедшего Сойра стакан со скотчем. «На самом деле, конечно, ей намного больше. Возможно, около ста». «Так как же ей удается выглядеть на двадцать пять?» В глазах Эпштата вспыхнул жгучий интерес. В ответ Джерри проронил всего три слова. «Каньон холодных сердец». Эпштата не нашелся, что ответить. И лишь с изумлением глядел на этого странного человека, взбившимся на бок по реке. «Она окажется молодой», — продолжал Джерри. «Но на самом деле она стара, очень стара. Она предчувствовала, что конец ее близок. В этом у меня нет сомнений. По-моему, сегодня эти двое совершили совместное самоубийство». «Но это абсурд», — возмутилась Максим. «Она-то, может, и стара, но тот еще молод, у него вся жизнь впереди». «Возможно, он пребывал на грани отчаяния, а вы этого не замечали», — пожал плечами Джерри. «Будь вы ему настоящими друзьями, он остался бы с нами». «Полагаю, не стоит без толку обвинять друг друга», — отрезал Эпштадт. «К тому же, пока мы не знаем, что произошло на самом деле». «О, все произошедшее на редкость банально», — криво ухмыльнулся Джерри. «Я по-прежнему читаю вероятти» так что в курсе дел тода вы указал он пальцем на максим отказались заниматься его делами как только у него возникли определенные трудности предоставили ему разбираться со своими неприятностями в одиночку а вы он перевел обвиняющий перс на эпштата сняли из производства фильм с которым он связывал большие надежды не говоря уж о том что сегодня вы палец вновь уперся в максим устроили здесь настоящее шоу И публично унизили его. Что же после этого удивляться, что он решил покончить с жизнью? Никто из обвиняемых не сказал ни слова в свою защиту. Впрочем, оправдываться не имело смысла. Все, что говорил Джерри, уже стало достоянием гласности. «Я хочу своими глазами увидеть этот чертов каньон!» После долгого молчания проронил Эфштадт. «И этот гребаный дам тоже!» «Дом не имеет ни малейшего отношения к тому, что произошло», — возразил Джерри. «Если хотите знать мое мнение, думаю, вам стоит держаться от него подальше». Эпштадт пропустил его слова мимо ушей. «Где это?» — обернулся он к Максин. «Мне так и не удалось отыскать это место на карте, но тот каньон расположен параллельно каньону Лорель. Я даже не знаю, как он по-настоящему называется». «Каньон холодных сердец», — уточнил Брамс. «Это название он получил еще в эпоху немого кино. Тогда, видите ли, люди считали, что у нее холодное сердце, у Кати Люпи». «Ты знаешь, как туда доехать?» Эпштадт, не удостоив Джерри взглядом, вновь обратился к Максин. «Ну, я думаю, что смогла бы отыскать путь», — неуверенно пробормотала максим «Но лучше бы взять в провожатые того, кто хорошо знает дорогу». «Вот его!» — теперь настал черед Эпштадта указывать пальцем. Джерри яростно затряс головой. «Вам придется отвезти нас, приятель!» — непререкаемым тоном заявил Эпштадт. «Иначе это сделает полиция!» «А зачем вовлекать в это дело полицию?» «Затем, что, по-моему, здесь кроется какой-то хитрый план, и вы его участник». Вместе с Пикетом и той женщиной, которая утащила его в море. Вы что-то задумали?» «Господи, что мы могли задумать?» «Не знаю. Возможно, вы хотите раздуть историю, чтобы привлечь интерес к этому ходячему ничтожеству, Пикету?» «Уверяю вас. Плевать я хотел на ваше уверение!» — рявкнул Эпштад. «Все, что от вас требуется, доставить меня в этот ваш пресловутый каньон». «Никакой он не мой. Он принадлежит этой женщине, Кате. И если мы ворвёмся туда, это будет незаконным нарушением границ чужих владений. Что ж, придётся рискнуть!» «Рискуйте, но без меня. Максим, объясни ему, что упираться не в его интересах». «Не понимаю, почему вам взбрело в голову туда отправиться?» — бубнил Джерри. «Если мистеру Эпштату так захотелось...» «Давайте доставим ему удовольствие», — взмолилась Максин. «Я не желаю вторгаться в чужие владения», — стоял на своем Джерри. «Раз вы такой законопослушный тип, валите все на меня», — великодушно предложил Эпштадт. «Если вдруг мы столкнемся с этой дамой, Катей Люпи, хотя я не представляю, каким образом она вынырнет, скажите, что я заставил вас силой». «Где мой официант Джой?» Новоявленный телохранитель Эпштадта не замедлил явиться на зов. «Мы собираемся совершить небольшую веселительную поездку. Я хочу, чтобы ты поехал с нами, парень». «Нет проблем». «Максим, у тебя есть пистолет?» «Я с вами не поеду». «Не, дорогая, поедешь». «Так как насчет пистолета? Есть у тебя такая игрушка?» «У меня их несколько. Но я сказала я не поеду. На сегодня с меня хватит нервотрепки». Я смертельно устала и хочу спать. — Хорошо, дорогая, поступай, как знаешь. Хочешь, поехали с нами, вместе выясним, что это за дом и что за чертовщина там происходит. А хочешь, отправляйся в кроватку, а утром тебя разбудит звонок моего адвоката. Максим молча бросила на него злобный взгляд. — Я так понимаю, ты все же решила украсить нашу компанию своей очаровательной персоной, — изрек эпштад Таким образом, в путь двинулся отряд из пяти человек. В первой машине ехали Максин и Сойер, вооружённый пистолетом. Во второй разместились Джерри, Эпштадт и Джой. Эпштадт захватил с собой самый большой из пистолетов Максин. Он уверял, что умеет обращаться с револьвером 45-го калибра. К тому времени, как экспедиция отбыла, почти все гости успели разойтись. Осталось лишь около трёх десятков наиболее закалённых любителей вечеринок. Большинство их бродили по берегу, выглядывая, не произойдет ли что-нибудь еще достойное внимания. Примерно через четверть часа после того, как две машины удалились в сторону холмов, береговая охрана отозвала вертолет. Где-то на побережье произошел несчастный случай. Перевернулась лодка, и девять человек оказались в воде. Требовалась немедленная помощь с воздуха. Туда же направился один из катеров. Что же касается второго... Он по-прежнему совершал круги по воде. И по мере того, как таяли последние надежды, круги эти становились все шире и шире.